«Портос, я вам верю». «И вот, дорогой друг, — продолжал великан, — господин Хуке, видя, что его дом недостаточно прочен для меня, решил отвести мне другое помещение. И меня перевели сюда». «Это заповедный парк, не правда ли?» «Да». «Парк свиданий, известный таинственными похождениями не суперинтенданта». «Не знаю». У меня тут не было ни свиданий, ни таинственных приключений. Но мне позволено упражнять здесь свои мышцы, и, пользуясь этим разрешением, я вырываю деревья с корнями. Зачем? Чтобы размять руки и доставать птичьи гнезда. Я нахожу что так удобнее, чем карабкаться наверх. У вас пастушеские наклонности, как у Тирсиса, дорогой Портос. «Да, я люблю птичьи яйца несравненно больше, чем куриные. Вы не можете себе представить, что за изысканное блюдо омлет из 400 или 500 яиц, канареек, зябликов, скворцов и дроздов. Как из 500 яиц? Это чудовищно. Все они умещаются в одной салатнице». Д'Артаньян минут пять любовался Портосом, точно видел его впервые. Портос же расцветал под взглядами друга. Они сидели так несколько минут. Д'Артаньян смотрел, Портос блаженствовал. Д'Артаньян искал, по-видимому, новую тему для разговора. «Вам здесь весело, Портос?» — спросил он, найдя, наконец, эту тему. «Не всегда. Но понятно. Однако, когда вам станет слишком скучно...» Что вы будете делать? О, я буду здесь недолго. Арамис ждет только, чтобы у меня исчезла последняя шишка, и тогда представит меня королю. Король, говорят, терпеть не может шишек. Значит, Арамис все еще в Париже? Нет. Где же он? Фонтенбло. Один? С господином Фуке. Отлично. Но знаете ли... Нет, скажите, я буду знать. Мне кажется, что Арамис забывает вас. Вам так кажется? Там, видите ли, смеются, танцуют, пируют, распевают вина из подвалов господина Мазарини. Известно ли вам, что там каждый вечер дается балет? Черт возьми! Повторяю, ваш милый Арамис вас забывает. Очень может быть. Я сам иногда так думал. Если только этот хитрец не изменяет вам. о, -о, -о, -о. «Вы знаете, этот рамис хитрая лиса. дано изменять мне...» «Послушайте, прежде всего он лишил вас свободы». «Как это лишил свободы? Разве я не на свободе?» «Конечно, нет. Хотел бы я, чтобы вы мне доказали это. Ничего нет проще. Вы выходите на улицу?» «Никогда. Катаетесь сверху?» «Никогда. К вам допускают друзей?» Никогда. Ну, так, мой друг, кто никогда не выходит на улицу, кто никогда не катается верхом, кто никогда не видится с друзьями, тот лишен свободы. За что же Арамису лишать меня свободы? Будьте откровенны, Портос. Дружески попросил Д'Артаньян. Я совершенно откровенен. «Ведь это Арамис составил план укрепления Белиля, не правда ли?» Портос покраснел. «Да», — согласился он. «Но он только и сделал, что начертил план. Именно, я считаю, что это не бог весть, какая важность. Я всецело разделяю ваше мнение. Отлично, я в восторге, что мы одинаково мыслим. Он даже никогда не приезжал в Белиль», — сказал Портос. «Вот видите». Напротив, я ездил к нему в ван как вы могли видеть. Скажите лучше, как я видел. И вот в чем дело, дорогой Портос. Арамис, начертивший только план, желает, чтобы его считали инженером. Важ же, построившего по камешку стены крепости и бастионы, он хочет не звести до степени простого строителя. Строителя, значит, каменщика... Да, именно каменщика, который растворяет и звездку. Именно. Чернорабочего. Точно так. О, милейший Арамис, думает...